Калейдоскоп впечатлений. Заключительные его рисунки опечалили, вернее, несколько смазали светящуюся палитру увиденного в течение всего дня и ночи. Чуть ли не в центре площади Пигаль лежал пьяный человек, а рядом с ним два костыля. Никто на него никакого внимания не обращал. Около нашей гостиницы пожилой человек накалывал палочкой с острой иглой вмонтированной в её кончик брошенные в урны и просто на тротуар окурки, высыпал остатки табака в мешочек, прикреплённый к поясу брюк. Диссонанс. Элеж комический способен дать нам силы, чтобы выдержать трагедию. существование эжен и унеска будильник открываю глаза 9:00 утра что ой где это я а да pardon я в париже доброе утро 18 июня быстро быстро завтракаю и на улицу о париж часть бдительного коллектива две пятёрки, проинструктированных мастеров театра сатиры бодро шагает по утреннему Парижу. К одному из наших начальников пятёрок приближается старенькая-старенькая парижанка с взглядом грудного ребёнка, с палочкой и зонтиком в руках и мило улыбаясь обращается к нему: "Мсье!" А тот Гордый член компартии, резко бросаясь в сторону от бабуси, прерывая её провокационную попыткускомпрометировать полноценность своего членства принципиально и идейно подкованно, заявил ей: "Иди к чёрту, к чёрту, к чёрту!" Ах, как обрадовался бы московский инструктор любой с плодами своих наставлений. Огу не сказать, что этот полноценный художник-гражданин оказался ярко одарённой натурой. Удивительно. Через пару дней, проходя мимо витрины магазинчика, торговавшего изделиями из кожи, я увидел его, обоятельнейшим образом улыбавшегося. элегантно и кокетливо пытавшегося вырвать, как оказалось потом кожаный жилет из рук владельца магазина, при этом что-то произнося, судя по движению губ. С точки зрения гениальной системы Константина Сергеевича Станиславского, воспитывающей в артисте органическое, правдивое и логичное сценическое поведение и действия Понятно и зрителю даже через стекло, когда не слышно текста, всё было идеально. Я прекрасно понимал, что начальник моей пятёрки хочет заполучить жилет и преодолевает какие-то трудности, но любопытство победило моё желание пройти мимо, и я вошёл в помещение магазинчика. Я коммунист! Отдай за 30, услышал я те слова, которые на улице были лишь беззвучно обозначены губами. Мой начальник увидел меня. Почему-то милый чудак смутился, перестал улыбаться и торговаться, жилет из рук выпустил и не купил, а по дороге в гостиницу умолял никому не рассказывать об увиденном. Хозяина магазина он всё-таки дожал, так как в Москву летел в том кожаном жилете. Собралась как-то в нашем доме компания дегустаторов, любителей сухого вина. Сыры и вино прекрасный стол. Натюрморты блаженствуем. Вечер свободен. Стук в дверь. Входит наш герой. Эх вы чудаки человеки! Что вы дегустируете? Винруш, так? А это винблаж. Сколько платили? Франклиттер. Хе, я нашёл совсем рядом за углом какой-то вин за 46 сантимов. Понятно. Экономисты. Давайте посуду, так и быть, принесу вам. Собрали пустые сосуды. Три графина из разных номеров, пять термосов. дали благодетелю поилцу денег и ждём явления его народу. Буквально через 15 минут появляется весь в мыле, кряхтя, выставляет батарею ёмкостей, заполненных бесцветной жидкостью. Пробуем У уксус. Сдали на кухню гостиницы, за что в течение оставшихся дней Наши гости получили по лишнему яичко к положенному бесплатному завтраку. Карамелец. Однако, пардон, отвлёкся. О, Париж, о, Париж! Монмартр. В прошлом деревушка, один из наиболее живописных и высоко расположенных парижских кварталов, над которым возвышается Сакре-Кёр. Церковь в романо-византийском стиле. 1876-1910. На Монмартре жили знаменитые художники конца XIX века. У подножия Монмартрского холма в ложбине кладбище. Здесь покоятся Стендаль, Заля, Берлиоз, Мари де Плюсси, которую Дюма сын похоронены здесь же обессмертел под именем Маргариты Готье в дамис камелиями многие другие известные люди на Монмартре очень много ателье салонов продающих живописные работы разных художников есть очень дорогие есть попроще подешевле можно купить и Рембранта и Моне за огромные деньги Есть художники прямо на улицах, как бы заканчивающие вот-вот сию минуту очередную очень неплохую, а порой прекрасную вещь, но потом оказывается пятидесятую или пусть даже пятую копию своей же когда-то удачно сделанной работы. Об этом нам рассказал владелец очень дорогого салона Atelier Правда ли то, о чём она нам поведала, к ле Витали во имя конкуренции? Не знаю, но знаю точно, что бездарю художнику на Монмартре делать нечего. Как и везде есть жуликоватые продавцы. Купленные батарейки для радиоприёмника оказались уже в Москве разряженными, то есть уже бывшими в употреблении. Пустячок, но ибого неприятный, чуть-чуть нарушивший гармонию сказочных впечатлений. В центре площади Намонмартре кафе под брезентовым тентом. Столиков всего 6-8. Обслуга семья из пяти человек и наёмный официант. Кафе работает 364 дня в году круглосуточно. Один день профилактика, ремонт. когда здесь в Париже узнают что в СССР все буфеты столовые кафе рестораны закрываются на обед хахочут как может обед закрываться на обед недоумивают они хозяйка одеситка полная добродушная женщина обременённая странной страстью ножницами отрезать у посетителей кусочки разноцветных галстуков и создавать из них мозаику мира и дружбы. Феномен. Её русский язык коктейль французского сырита, подслащенный полуоблатным нашим, но всё же съедобный и не без обояния. Полицейские, продавцы, парикмахеры, водители такси, каждый третий из них русский. Метр дателей, официанты, носильщики, швейцары, администраторы гостиниц, горничные и так далее отлично знают, что СССР страна разноязычная, и поэтому не тратят времени на то, чтобы выяснить, каким языком владеешь ты лично, узбекским, еврейским, латышским, украинским. Увидев на лацкане пиджака значок с буквами СССР, объясняют с тобой жестами. и успешно молодой фотограф, расположившийся со своим хозяйством возле прелестной церкви Сен-Пьер на Монмартрском холме, построенной в 1134 году в честь замученного в 272 году первого епископа Парижа, обратив внимание на наши значки, жестами пригласил меня и Анатолия Папанова к себе. И предложил запечатлеться на плёнке моментальной проявки. Жестами же спрашиваю, во сколько нам это обойдётся. Показывает два пальца. 2 франка всего сфотографировались. Через несколько секунд получаем прекрасный снимок и тут же щёлк другой. Протягиваю деньги, мне берёт. Ну, ну мимикой, руками, телом, всем, чем двигают. Прошу взять хотя бы 1 франк. Всё-таки стоимость 1 л. Литра... Нет, нет, не уксус, а вина, ни в какую. Или ж случайно вырвавшееся из меня, но почему? Позволила французу понять, на каком языке мы говорим. О, я очень люблю русский. Я дружба имею футбол Москва. Каман де Спартак, Старостин Никола, Сименян, нет, ещё одна Старостин Андре. Я от русский франк не беру. Я компенсация на американи и на англичани. Пори, пори.